Глава девятая. Маркус Вейрос. Сначала мне показалось, что я ослышался, но Эльза, вновь забывшись, разрушила часть своих счетов и оказалась открыта передо мной. Её мысли неслись суматошными птицами, и я считывал их, заглядывая в её воспоминания. Ловил множество оттенков чужих эмоций, от страха до искренней благодарности и ощущения чего-то близкого и родного. Нет, ошибки быть не могло. Семью Эльзы и Рика спас именно Наран Дантар, один из лидеров Ариаты. Я не знал, что на это сказать, да мои слова вряд ли были бы нужны Эльзе, с невыносимой тревогой смотревшей на лежащего мужчину. Выскользнув из палаты, я практически сразу же столкнулся с Диаром. Он уже успел позвонить своей семье и, по всей видимости, раздобыть где-то кофе. Один из стаканов протянул мне. «Спасибо. Сейчас как нельзя кстати». Я вздохнул и сделал глоток ароматного напитка. «Помнишь ту историю с похищением семьи Рика?» Диар поймал мой взгляд. «Ты нашёл похитителя?» «Хуже. Я случайно нашёл того, кто тогда спас сестру Рика и их родителей». «И...» «Ты ни за что не догадаешься, Диар. Это был Наран». Друг поперхнулся кофе. «Откуда такие сведения?» «Эльза узнала шрам». Я коротко рассказал, как было дело. Некоторое время мы молча пили кофе, смотря в окно на парк, раскинувшийся рядом с целительским центром. Что будем делать? Проверять сведения. Осторожно. Ответил я немного поразмышлев. Звездные же без Как я вообще упустил вот это из виду? Маркус, но ты же не можешь уследить за всем. похлопал меня по плечу Диар. «Теперь все наши разговоры с Нараном и его действия выглядят совсем иначе». «Ты про его столкновение на гонках с Шархатом», — вспомнил Диар. «И об этом тоже. В свете новой информации, что нам открылось, его поступок можно повернуть по-другому». Наверняка он каким-то образом понял, что Ка с третьим уровнем Дара и попытался защитить её на случай, если она надумает уйти из звёздного ветра. Я он приглядел за Анарой, дочерью Ара. «Что-то подсказывает мне, отчасти сдерживал её», задумчиво ответил Диар. А ещё случился напавший на шархата охранник, который был из окружения Нарана. И приказ о нападении точно отдавал не лидер планеты. Я потёр виски. Как я мог всего этого не заметить? Насколько тонко и умело Наран шёл по краю, скрывая то, что делал. Даже моего отца наверняка взял своим советником чтобы по возможности уберечь Ариатов с третьим уровнем способностей и помочь им. Ведь чётко понимал, что из себя представляет мой отец и как сильно он жаждет власти. Именно Наран и работает до сих пор с одаренными Ариатами. Ни Орден, ни Кадур этим не занимаются. «Кстати, с тем взрывом в резиденции тоже ведь разбирался Наран», сказал Диар, словно читал мои мысли. «Исдаётся не просто так. Если бы привлёк к этому делу внимание других правителей...» Неясно, что бы из этого вышло. Кадур и Урден не особо сдержаны. Я поморщился, вспоминая, как во время встречи в «Звёздном ветре» эти двое себя вели. Нападки и обвинения, порой даже без основания, сыпались со всех сторон. Тогда именно Наран вел их с темы о нападении на Нику и рухнувшем здании на расследование взрыва в резиденции. И он же раз за разом связывался со мной, когда Ника находилась на грани. В тот момент Диару показались немного странными его вопросы. Нарана больше интересовала состояние девушки и моя реакция, а уже после, почему рухнуло здание и кто там погиб. Но в то время было не до того, чтобы задерживаться на этих несостыковках. Я уверен, если покопаться в памяти, я найду ещё с десяток моментов, которые можно интерпретировать по-разному. «Маркус». Позвал меня целитель Дарий, мой давний друг, и я тряхнул головой, прогоняя все непрошенные мысли. Что-то с раном? поинтересовался устало. «Я не вправе разглашать эти сведения кому-то, но вы спасли ему жизнь», — как-то издалека начал Дарий. Мы с Диаром переглянулись и пытливо уставились на него. Оба уже готовы к чему угодно. «У него весьма странные показатели, смотри, вот тут». Дарий ткнул в голограмму, высвечивая какие-то области. Мы с Диаром вгляделись, но оба не разбирались в медицинских тонкостях. Дарий это тоже понял, помялся и тихо сказал. «У него генотип, схожий с вашим, с одарённым третьего уровня способностей. Часу, часу не легче. Но у Нарана нет никаких способностей», — возразил я. «Это бы я точно заметил. Он не смог бы подобное скрыть». Нет, не смог бы. Еда способности у Нарана нет, но генотип почти один в один с вашим. И... Это говорит, что он чисто теоретически однажды может стать одарённым, пояснил Дарий. Если, конечно, по каким-то причинам испытает сильный эмоциональный шок, к примеру. В таком случае, как у него, всегда остаётся шанс. Что вот со всем этим делать? Не выдержал я. Сохранить в тайне, как минимум, и подождать предложил целитель. «Я посоветуюсь с Алекс», — отрезал Диар. «Эта ситуация просто из ряда вон, и ведь казалось, меня уже ничем не удивить». Дарья кивнула и ушла, а мы с Диаром допили уже остывший кофе и распрощались, договорившись быть на связи. Наран Дантар. Я пришёл в себя, открыл глаза, жмурясь даже от неяркого света не осознаваясь, что нахожусь в одной из палат целительского центра, всё ещё живой. И, судя по тому безумному количеству энергетических нитей, которыми опутан, и слабо пищавших датчиков, раны мне залечили, идёт восстановительный процесс. Повернул голову и уткнулся взглядом в спящую девушку. Сама она сидела на стуле, расположенном рядом с моей кроватью. Её голова лежала прямо на моей постели, Спутанные волосы рассыпались и почти касались моих пальцев. Именно её я так отчаянно спасал на том приёме. Девчонку, которой с ненормальным желанием потянуло, сразу же едва увидел. Я вспомнил, что только успел заметить её возле той колонны, где она находилась. Эти невозможные чёрные глаза. И я рухнул в бездну, откуда нет возврата. А в неё уже летел заряд бластера. Тогда я не думал, действовал бессознательно. Защитить то, что слабее. Это вполне логичное объяснение, почему бросился на помощь. Но потом я раз за разом закрывал её собой от никого не щадящих лучей лазера, рискуя жизнью, и никакой инстинкт самосохранения не имел значения. Едва ли не рычал от непонятной злости и сумасшедшего желания не дать ей погибнуть, когда незнакомка раз за разом оказывалась под обстрелом. Я не понимал своих эмоций и действий, не видел для них адекватных причин, почему именно она. Ведь на том приёме было много других женщин, и все они оказались беззащитными. Какое-то время я раз за разом прокручивал в мыслях эту ситуацию, припоминал детали и безуспешно пытался найти произошедшему со мной хоть какое-то логическое объяснение. Но его не было. Что за бездна? Я перевёл взгляд на девушку, спящую и расслабленную. Кожа нежная, светлая. А сама она высокая и стройная, но сейчас в одежде, явно выданной целителями, кажется хрупкой и уязвимой. Как она сюда попала? Коридор же наверняка заполнил службой безопасности, но её пустили. В поисках ответа на свой вопрос я перевёл взгляд и заметил за прозрачным стеклом палаты сосредоточенного Диара. Он стоял спиной ко мне, но не узнать термокинетика, от которого всё время веяло стужей, было невозможно. «Значит, звездный ветер решил меня подстраховать». Я снова посмотрел на девчонку. Она тоже работает на Маркуса? Или ей сделали поблажку, наверняка услышав заверение, что я спас ей жизнь? Похоже, и то, и другое. Я умел делать правильные выводы. Я бы пожалел, что из-за этого мои тайны висят на волоске, но разве можно жалеть, что сберёг кому-то жизнь, особенно этой девчонке? Я сжал ладони, в кожу впилась иголка от капельницы. Поморщился, потянул руку им. Увидел, как маленькая ранка заживает сама по себе. Этого только не хватало. Отчаянно до крика в горле захотелось убедить себя, что мгновенному заживлению способствовало какое-то новое изобретенное лекарство. Но действительность лучше признать сразу. Мгновенная регенерация — первый признак того, что я теперь ряд с третьим уровнем способностей причём неизвестных мне способностей. Вдох, выдох. И я повторно создал рану, смотря, как быстро она заживает. Звёздная бездна. Я призвал всю свою выдержку, чтобы успокоиться. Для одарённого самое важное — следить за эмоциями, иначе можно легко и просто потерять контроль над силой. Я встряхнул ладонь, чтобы игла встала на прежнее место. Никто не должен знать о том, что случилось. Никто иначе последствия будут погаными. Ариаты не потерпят в лидерах одарённого, тем более того, кто не умеет управлять проснувшимся, но неизвестным даром. И другие, те, с кем подписан договор, останутся без защиты. Даже сейчас я не мог об этом не думать. Об Ариатах, раз за разом рисковавших с собой и спасающих мир. О звёздном ветре, где есть пары, создавшие семьи. И о девчонке, беззащитно спящей рядом со мной. Она ещё не знает о том, кем я стал, и наверняка отвернётся, услышав даже намёк на способности третьего уровня. Все отворачиваются, считают одарённых чудовищами, и порой не видят, что планета держится именно на них. Они защищают, спасают, останавливают катаклизмы и порой хранят в ладонях чужие жизни, платя за свой дар сильным откатом. Моя мысль оборвала девчонка, открывшая глаза. С мгновения она смотрела на меня, а потом подскочила и с явным облегчением выдохнула. «Как вы?» — спросила, не сводя с меня колдовских глаз. «Жив». Ответил спокойно, наблюдая за ней, такой ещё немного сонной и встревоженной. «Воды или может вызвать целителей?» И ненормальные желание сжать её в своих объятиях и вдохнуть запах её волос буквально погребло меня под собой. Я на миг прикрыл глаза, старательно убирая ненужные мысли но ощущение странной близости не исчезало. Должно же ему быть хоть какое-то объяснение, нормальное, логическое объяснение. «И то, и другое», — ответил я, наблюдая, как она нажимает на панели нужные кнопки, а после отправляет сообщение Диару. Термокинетик вошёл в мою палату сразу же, оставляя за спиной службу безопасности. Коротко поздоровался и молча помог сесть. Появившийся целитель задал вопрос и принялся сканировать приборами меня всего, что-то говорил, вынимая датчики, но я был словно оглушён. Смотрел на девчонку, волосы которой немного колыхались от ветра. Ветра, который непонятно откуда взялся в этой палате. Сквозняк или проявление моего дара. И пойми теперь. Я с трудом переключился на разговор с целителем Дарием, ответил на его вопросы о самочувствии. Хотел за меня всё могут сказать показания приборов, а то, что полыхает внутри и жжёт огнём, не поддаётся никакому лечению. Вскоре выяснилось, что меня оставляют на сутки, чтобы завершить восстанавливающие процедуры. Сообщают, что на это время погрузят в сон. Диар говорит, что скоро здесь будет Шархат, а после его сменит Маркус. Значит, нападавшие уничтожены, а устроившие это ещё не найден, раз ввели такие меры предосторожности. Но единственное, что меня волнует, — это девчонка, стоящая в стороне и прислушивающаяся к разговорам. Наши глаза встретились, и мир пропадает. Сосредотачивается на ней одной. «Спасибо, что спасли мне жизнь», — сказала она тихо, но я услышала и едва заметно улыбнулся. «У меня будет время с ней поговорить. Пока не знаю о чём, осознаю только, что не готов её отпустить». Она словно глоток живой воды. Целитель отвлекает меня каким-то очередным вопросом, и когда я снова перевожу взгляд, девушки в палате уже нет. Продежурила возле меня всю ночь, а сейчас. Просто сбежала. Но пока я не в состоянии её вернуть. Усталость накатывает волной, мысли путаются. Начинают действовать вколотые препараты. Меня вновь опутывают восстанавливающие силы нити, и я проваливаюсь в сон.